Глава 45. Мигель, ты вообще меня слышишь? Или тебя уже ничто не интересует? А если с твоим ребенком случится беда? Внезапно оборвав свой возбужденный шепот, Галина вскочила с кровати, подошла к двери и уставилась на щель под дверью. Затем направилась к бельевому комоду и вытащила полотенце. Покрутила в руках, бросила обратно, достав простыню. Скрутила в жгут и заткнула щель. «Галя, что ты делаешь?» — Раздраженно спросил Мигель, оторвавшись от монитора. «Ты потише говорить можешь?» «Да, Галя, нам бы поговорить». Мигель отвернулся от компьютера, но не выключил его. На экране висела таблица частных уроков и выступлений на ближайшие три месяца. Галина, внимательно осмотрев заткнутую щель, Вернулась на кровать. «Ольга может услышать!» Шепотом объяснила она. «И зачем это Ольге?» «Потому что она с ним заодно». «С кем?» «С ним!» «Галя», — Мигель провел руками по уставшему лицу. «Ты забыла сегодня рассчитаться с нашей няней?» Она звонила мне. «Свою часть денег я оставила вот здесь». Он неприятно постучал пальцем по столу. «Ты сказала, что в магазине не было индейки с рисом для Лу. Но она там есть. Я туда звонил. И если тебе не с руки было зайти в магазин, ты могла просто сказать мне об этом. Я бы купил». «Что касается Ольги и Амира...» «Ты потише можешь говорить?» — снова зашипела Галина. В этом месяце ПМС накрыл ее так остро, как никогда, и злость на сожителя за его непонятливость мешалась у нее сейчас с острым желанием разрыдаться в голос. «Почему, Галя? Почему мы должны говорить тише?» «Я уже сказала тебе, потому что Ольга может услышать. Мне надо сообщить тебе о том, что я узнала сегодня утром. Пока тебе одному» хотя я давно уже поняла, что тебе нет никакого дела до того, что происходит в доме, в котором ты живешь? Ольга нас не может услышать. В его глазах плескался страх в перемешку с презрением. «Галя, ты в последнее время много пьешь, и...» «Что значит пью?» «Да, я иногда позволяю себе немного после работы, но...» «Это стало системой. И потом, что значит немного?» «Немного — это немного!» С шепота она перешла на крик. «Знаешь, милый, извини, но мать твоя, выходит, тоже пьет. Но только не после работы, а вместо нее». Уф, Мигель потер ладонями виски. За последний год он заметно постарел и набрал вес. Но даже это, как с яростью отметила про себя Галина, не умаляло его мужской привлекательности солнечный мальчик превратился в грустного всегда чем то озабоченного мужчину и на редкость заботливого отца но то животное пьянящее что было в нем от природы никуда не исчезло а просто дремало готовое в любой подходящий момент снова вырваться наружу и затопить с собой счастливицу что случайно окажется рядом галя это послеродовая депрессия я консультировался Она может не сразу выстрелить, а позже, как это произошло у тебя. Плюс, конечно, постоянное напряжение на работе и дома. Но ты сама позвала их сюда. Это было твое решение. Ольге ты отказать, конечно, не могла. Это и ее дом. Но с Амиром... Пошел уже второй месяц, и наше гостеприимство вышло нам боком. А с другой стороны, Амира здесь почти не бывает. Уходит рано, приходит ночью. Продуктов всегда приносят в избытки, так что... «Тебе в третий раз повторить? Не произноси хотя бы имен. Здесь тонкие стены, она может специально подслушивать». «Кто она?» Мигель с силой хлопнул ладонью по столу. «Олька!» — всхлипнула Галина. Рыдания все же прорвались наружу. «Галя!» давно привыкший к ее истерикам, завелся Мигель. «Разве ты не заметила, что Ольги нет дома? Она несколько часов назад уехала в больницу к твоей бабушке. Тебе звонили. Она звонила. Мать звонила. Я звонил. Ты не отвечала и не читала сообщения, понимаешь? А сказать тебе почему? Потому что пока не вылокаешь свою дозу, ты не в состоянии нормально контактировать с окружающим миром». «А...» «Где же Лу?» Потоки слез катились у нее по щекам. «С ним играет в своей комнате твоя старшая дочь. А разве, когда пришла, ты туда не заходила?» «Ты не понимаешь». Она отчаянно пыталась взять себя в руки и говорить нормально. «То, что я увидела сегодня утром у них в комнате, у Ольки и Амира, в его вещах, но спазм, сцепивший горло, не позволил ей договорить. Мигель вышел из комнаты. Когда Галина пришла в себя, она оделась, закинула в рот парочку успокаивающих таблеток и, сопровождаемая тяжелым взглядом Мигеля, вышла из квартиры. Она села в такси и направилась в больницу весь путь состоявший из бесконечных светофоров от которых светящимися красными огоньками тянулась едва живая металлическая гусеница машин жгучая обида на мигеля раздирала ее на части «Голчонок, девочка моя ох горь какое чего налить то тебе вино водка есть почему ты с сестренкой не села похоже вы какая? ольга модель одно слово Я же ее только маленькой помню. Ах, как Матвевну-то прихватила! Кто ж думал? Кто ж знал?» Соседка, тетя Рая, своим участием и назойливой болтовнёй и раздражала, и одновременно спасала Галину. Не дожидаясь официального начала застолья, она по-простому разлила водку и плюхнула в Галинину тарелку что-то похожее на рвоту с майонезом. «Не надо было мне на ресторане экономить. Галина опрокинула рюмку и тут же почувствовала, как мерзко обожгло желудок. «Молодой человек!» — окликнула она официанта, который с равнодушным видом сновал между стульев и поправлял фужеры на столе. «Да, вы, подойдите, пожалуйста. 200 грамм коньяка. Да, лично мне. Какого? Нормального. А лучше 300», — быстро поправилась она. Вскоре подъехали и те немногие, кто по разным причинам не смог прийти на похороны. В общей сложности набралось человек двадцать. Посчитав своим долгом проститься спокойной, Родион пришел на кладбище и оттуда забрал Катюшу, пообещав Галине отвезти ее утром в школу. Посреди горестного шепотка, долетавшего то справа, то слева, шварканди стульев, неуместного позвякивания вилок и фужеров в руках официанта, Галина почувствовала, как взгляды собравшихся обратились на нее, сидевшую в центре стола и не невпопад отвечавшую на болтовню соседки. Если и есть ад с его пытками, то при входе в него наверняка стоит такая вот тетя Рая, и монотонным сверлящим мозг голосом несет всякую приличествующую случаю ахинею. Алкоголь сушил горло. Галина откашлялась и встала. Не могу подобрать слов, начала она, и ее ослабленный голос ухнул куда-то вниз. Собравшиеся со скорбными лицами продолжали напряженно молчать и явно чего-то ожидали. Галина, будто санки с ржавыми полозьями потащила, попыталась продолжить. Бабуля была прекрасным человеком и женщиной из большой буквы. Все это знают, да». Словно со стороны она наблюдала за собой и понимала. Что бы она ни сказала, это будет лишь пустыми словами. Все то же самое мог бы сказать любой из присутствовавших и даже любой случайно зашедший с улицы прохожий. Но то, что она ощущала на самом деле, и вправду было не высказать. Через два часа после того, как Галина добралась до больницы, бабуля не стала обширный инфаркт. Заботу о матери, находившейся в полуоморочном состоянии, взяла на себя Ольга. Договорившись с Амиром, оставшимся в квартире Галины, точнее, оставившим там свои вещи с правом на ночевку, Ольга на несколько дней перебралась к матери. Малышалу взял на себя Мигель, отменивший все выступления и уроки, Галина же занималась организацией похорон. Все эти два с половиной бесцветных длинных дня она машинально куда-то звонила, кого-то встречала, кому-то платила, и чтобы иметь силы все это делать, понемногу упила коньяк, который так не кстати потерял свою волшебную способность успокаивать. Но он хотя бы немного отуплял. Когда очередной круг дел подходил от конца к началу и обрастал новыми деталями и подробностями, Галина зависала, Прихлебывая коньяк, и ей начинало казаться, что вот-вот войдёт бабуля и поможет ей, сказав, в чем ее лучше положить в гроб, а заодно и уточнит, надо ли звать тех или этих. Галина не верила в случившееся. Не верила в нехорошее молчание оцепенелой матери, в Ольгины обильные слезы, не верила горестным складкам губ у гостей, тому, что батюшке было под силу отпустить душе грехи, не верила в сострадание напуганного Мигеля, в громкий плач дочери и в то, что Амир искренне протянул ей вчера пачку новеньких купюр. Бабуля была где-то здесь, и ей следовало вмешаться в дерьмовую постановку этого дешевого театра. В общем, помянем. Неопределенно махнув рукой с коньячным фужером, Галина села на место. «Ах ты, деточка-сиротинушка, слова-то все растеряла. Как тебя бабуля-то жалела, и ты такая же сильная, сколько тащишь-то на себе!» «Рая, ну что ты говоришь? Почему сиротинушка? Мать жива, дай бог здоровья. А Галюшка и о матери позаботится, совсем она плоха». Вмешалась другая соседка, бывшая учительница английского языка. Галина ее едва помнила, но, кажется, они с бабулей иногда ходили в театр. Галина снова пригубила коньяк и взглянула на мать. Натолкнулась на укоризненный взгляд Ольги, все это время не выпускавшей мать из объятий. Ольга встала, одетая в тонкое шерстяное, безупречно скроенное черное платье, несмотря на припухлость под глазами и наспех заколотые волосы, она казалась будто подсвеченная изнутри. Как солнышко промелькнуло. По ее лицу пробежала нежная улыбка и так же быстро исчезла. В ожидании более подходящего случая. Прежде чем сестра начала говорить, Галину словно что-то кольнуло. Она поняла, что бы сейчас ни сказала сестра и в какую бы неуместную форму ни облекла свои мысли, только это могло быть по-настоящему интересным в мрачном длинном дне. «Когда я росла, — мечтательно начала сестра, — Когда стала мыслить самостоятельно, меня часто мучил вопрос о справедливости. Знаете, как бывает, то с подружкой поссорилась, то со старшей сестрой. Небрежно кивнула она в сторону Галины. М -м -м, друг друга не поняли. Или учитель был несправедлив, или молодой человек. Галина нетерпеливо вслушивалась в слова Ольги, и в который раз поражалась ее глупости. Так вот, ответы я искала в книгах. И еще лучше. У Галины перехватило дыхание. Она бросила взгляд на самых близких, помимо семьи, к покойной, ее двоюродного брата и старинную со школьных времен подругу. Их лица выражали легкое недоумение. Правда, по пластилиновому плаксивому лицу дядьки судить о чем-либо было сложно. Этот обветшалый гриб уже на кладбище явился с дрянной водкой. «Доктор наук». «Смешно. Как бы этот божий одуван еще на квартирку мою претендовать не начал?» Пронеслось в голове. «Хотя нет, тут железно. Есть завещание, лежит у матери. Оно составлено на меня и Ольгу». «И как ребенок, подросток, юная девушка может оценить шедевры русской классической литературы?» Ведь оценить Толстого, Достоевского, не имея необходимого жизненного опыта, невозможно. Я имею в виду оценить как глубочайших философов, дающих ключи к ответам на многие вопросы, в том числе и к тем, которые волновали меня, а я искала простых, понятных слов. Мать, не меняя позы, слушала, как зачарованная, и кивала в такт. Гости, кто с нарастающим интересом, кто, вздыхая и украдкой косясь на рюмки и салаты, тоже внимательно слушали. Галина попыталась поймать взглядом глаза Ольги, но та, продолжая самозабвенно держать свою речь, смотрела прямо и вдаль. «Пришел такой момент. Знаете, как бывает иногда, будто в калейдоскопе привычного дня зависают вдруг стеклышки, образуя такой узор, который почему-то запоминается навсегда» галина не выдержала и громко кашлянула я пришла к бабуле как ни в чем не бывало продолжала ольга мне было семнадцать я приехала к ней на метро как же я теперь скучаю по нашему метро так вот мы прошли на кухню она заварила мне крепкого чая, капнула туда немного коньяка закурила и сказала не ищи справедливости девочка не правы все. Всегда и все. Но можно быть неправым и идти, а можно быть неправым и стоять. Вы понимаете, да? Сестра, наконец, замолчала. Повисла пауза. Кто-то выдохнул. Уф. Но многие зааплодировали и тут же, не чокаясь, как будто даже и радостно выпили. Какие глубокие слова! Передернула плечами и крякнула тетя рая, вытаскивая из тарелки соленый огурец. Молодец, девка! Сказала, так сказала. Галину затрясло. Какая неслыханная, наглая подделка! Эта нахальная бездельница на ходу сочинила то, чего быть не могло. Если с ней, Галиной, самой близкой и родной в последние годы, когда и рассуждала покойная, то продолг. И про единственно правильный выбор. И Галина вдруг увидела, как бабуля, невидимая для всех, кроме нее, пролетела над столом, зависла над своим фото с прощальной черной ленточкой, брезгливо откинула в сторону кусочек черного хлеба, накрывавшего рюмку водки, пригубила из нее, поморщилась, а потом обернулась и посмотрела на нее. На губах бабули застыла ее обычная усмешка. Ольга, сидевшая рядом с фото, сняла руку с плеча матери и положила хлеб на место.